Глава четырнадцатая. Подземелье плесени. Егору показалось, что прошла буквально секунда, и он рывком сел на диване, с п р о с о н ь я пытаясь сообразить, что к чему и где он вообще. Ё... Прохрипел он, ощущая похмельную ломоту в теле. За окном было темновато, еще горели фонари, скрипел снег под подошвами ранних пешеходов. Часы на стене показывали половину восьмого утра. Черт, ведь с Мико договорились в семь часов начать. Где она все-таки живет? Неужели т а к и в Японии? По времени они конкретно не совпадали. Вчера в разговоре, когда договаривались о встрече под магазином, Мико обмолвилась, что у нее будет далеко за полдень. Мол, раньше она не сможет, потому что работа, а позже уже тоже не сможет, потому что есть неотложные вечерние дела. Он врубил консоль и, пока она раскачигаривалась, побежал на кухню за водой. Ворту б ы л а п у с т ы н я известное дело, с у ш н я к и все такое, а заодно у ж и чайник поставил. Завтракать не хотелось совсем, хотя вчера он не так, чтобы особо перебрал, но при мысли о еде желудок съеживался. Варвар скучал в той же комнате таверны, откуда вчера покинул мир Ракуэна. Мозги Гор ворочались пока тяжело, еще не проснулись, но ума оставить большую часть кристаллов в сундуке у него хватило. Из доброго ветра Гор сразу помчался к лавке Шохима, до которой было не близко. В чате мигало. Но «Ну чего ты идешь? Дальше шли другие сообщения, отражающие смену эмоций нетерпеливой Мико. Горчик, вот какого хрена ты где? Блин, ты даже не в игре еще. Так, все, задолбал. Еще пять минут и иду по квесту без тебя. Я ухожу. Последнее сообщение было отправлено почти три минуты назад, и Егор поспешно отписался. Привет, бегу к тебе. Ты еще не вошла? Подожди, вот-вот буду. После паузы м и к у откликнулась. Не вошла. Вот чего я тебя тут жду, как будто мне больше заняться нечем. Может, чтобы встретиться с мускулистым красавчиком в белых трусах? отшутился Егор. Странновато было ощущать себя крутым чуваком, пусть и не запредельного уровня, но вполне пристойного для песочницы. Пятого. С силой в 94 о ч к а что для песочницы было практически недостижимо. Выносливостью в 63 и и ловкостью почти в полтинник. И при этом передвигаться по городу в трусах подгузниках, словно только зарегистрировавшийся новичок после первой смерти. До встречи с Мико он собирался купить у Вендора самый дешевый комплект доспехов. но теперь вот получается не успевал она его дождалась златовласая чернокнижница неторопливо прохаживалась перед входом в магазин божественной одежды о, -о, -о" сказала она откровенно разглядывая г о р а когда он приблизился не то чтобы я раньше не видела но короче ты куда д е л свой шмот г а н к е р ы отобрали Егор собрался ответить про кирку но все-таки не решился пока соврал Продать пришлось, деньги очень нужны. А, ну ну. И что, вот прямо так пойдешь квест выполнять? Обрати внимание на вывеску этого заведения. Чего? Поняла. Ладно, пошли. За одно и прикупишься. Хочу быстро этот квест закрыть. Занятая сегодня. Тратить много Егор не хотел. Какой смысл с такой киркой? но все же приоделся в х о л щ о в ы е штаны бродяги малые кожаные сапоги наемника и теплую ш е р с т я н у ю рубаху странника все обычное без бонусов и обошлось в шестнадцать крисов сестра ш о х и м а стояла себе за прилавком и торговала не проявляя признаков скорби по утраченному брату а м и к о пока е г о р покупал ходила по магазину и заглядывала во все углы наконец она объявила Не вижу тут никаких признаков особых квестовых предметов. Что дальше? Уже думал про это, кивнул он. Идея такая, что урка, та тварь, которая г р о х н у л в подвале, пришла туда как раз за наручами, то есть они внизу. А, так спускаемся. Дверь в подвал, вон, и даже приоткрыта. Проходя в дверь следом за м и к у он повернул камеру так, чтобы увидеть хозяйку. Та она их маневр никак не отреагировала. Как будто всякие посторонние часто шастали в подвал ее магазина. Условности игры, что тут скажешь? В подвале воды уже не было, как и т р у п а водяной нежити. Ну вот, Егор принялся вращать камерой, осматриваясь. Где-то здесь эти наручи. Не вижу пока никаких намеков. А если там? м и к у сунулась в л а з через который Урка проникла сюда, присела на корточки и втиснулась внутрь, но вскоре вернулась обратно. Не, он дальше завален, не пройти. Хм. Гор повинуясь сигналам с геймпада, вновь прошелся по подвалу и остановился перед грудой камней в дальнем углу. Система подсветила ее как цельный объект, подписав «каменный завал». Больше в подвале ничего интересного не было. Ну, мне тогда только одно приходит в голову. Он достал кирку, начал крошить камни. Несколько взмахов и короткая анимация показала, как разбившаяся на мелкие осколки груда исчезла. Вот, удовлетворенно кинул Егор. Причувствие меня не обмануло. Взгляду открылся скрытый под камнями овал портала, мерцающий синим. Он занимал часть стены и пола. Это вход в инстанс, уверенно объявила м и к о Пошли туда. Пошли, согласился он. Гор первым шагнул в портал, и подвал поблек, поверх картинки загорелось окно. Под домом на окраине лунного приюта п р и т а и л о с ь подземелье плесени. Единственный путь, который ведет туда, скрыт от взоров неподъемной грудой камней. Что ждет смелого героя, когда он проникнет в подземелье? Действительно, что же его ждет? Пробормотал Егор. Видимо, плесень. Через секунду ушедшую на загрузку новой локации, интересно, это только у него так или в капсулах тоже, на экране возникла квадратная комната с четырьмя изваяниями неопределенной формы, стоящими в сумраке по углам. Егор сразу не сообразил, что это там такое, поскольку небольшие статуи заплесневели, из-за чего очертания их сглаживались. Вообще облик первой комнаты оправдывал название всего п о д з е м е л ь я Плесень большими пятнами расползалась по стенам и полу. Нарисована она была отменно и влажно поблескивала зеленым, что по задумке дизайнеров и создавало освещение в локации. Так Та начала Мико, возникая рядом с гором, и не договорила. Четыре и з в а я н и я разом загорелись тусклым светом и сошли со своих мест. Малый голем пятого уровня. Элита. Добро пожаловать в мой первый данж. Сам себя поприветствовал Егор, ожидавший чего-то подобного. Големы были на пару голов ниже здоровяка Варвара и вооружены только собственными гипертрофированными кулаками, которыми они беспорядочно размахивали перед собой. Прежде чем мобы сошлись к нему в центре комнаты, Гор бросился в бок и сходу налетел на одного из них, нанося удары киркой. п а р у ударов оказалось достаточно, чтобы Голем с ч а в к а н ь е м рассыпался плесневелыми комьями, а система выдала сообщение об уничтожении противника и полученном опыте. Хорошо, что двигались они не торопливо. Благодаря камере, висящей позади Варвара, он ушел с линии атаки, п о д к р а в ш и с я сзади Голема, после чего в три удара разделался и с ним. За это время м и к о с помощью своего волшебного ножа уничтожила третьего. Ну а Гор затем разобрался с последним. Меньше, чем через минуту после начала боя, они стояли посреди р о с с ы п и комьев, облепленных мерцающей плесенью. Егор взглянул на показатели кирки и облегченно вздохнул: в прочности она не потеряла. Ихвала всем богам Ракуэна за это. Нормуль, констатировал Амико, проход дальше вон там, по тополи. о на п е р в а я вошла в следующую комнату, но Егора, шагнувшего за ней, что-то д е р н у л о оглянуться. Черт! воскликнул он. Гляди, что? Да посмотри, что сзади происходит. Ты ж е мне вид загораживаешь. Он поспешно вывел Варвару из прохода и повернул камеру вместе с девушкой, наблюдая за тем, как комья глины в первой комнате собираются вместе, образуя четыре конические горки, а те вырастают и снова превращаются в Големов. Ох, елки, а вот это уже хуже, заметила Мико. И тут ведь тоже четыре моба торчат. И правда, в новой комнате тоже квадратный, но побольше. По углам стояли еще две пары врагов. Заметив гостей, они оживились и сошли с мест. Так, займись ими, а я демона засумоню, проговорил Амико. Варвар снова принялся орудовать киркой, в это время чернокнижница наколдовала уже знакомую пентаграмму. Да возникло прямо в коридоре, через который они только что прошли, и вылезший из магического пятиугольника массивный рогатый демон принялся азартно колотить огненным молотом восстановившийся квартет големов. Мобы в ответ заработали кулаками, наносяв с т р е ч н ы й урон. Егор, уже сообразивший, как ловче всего справляться со стражами п о д з е м е л ь я быстро разделался и с этой группой, но комья глины, на которые они разлетались, тоже начали собираться воедино. А он успел получить пару тычков кулаками и жизнь просела на девятнадцать единиц. И это с его показателем защиты. Мико тоже схлопотала, н а н о с я щ и й урон Тумаки, потеряв половину жизни. Знаю, что делать, выкрикнула она, р а з в о п л о щ а я демона. Первая четверка Големов тут же п о т о п а л а вперед, присоединившись к своим собратьям, как раз успевшим восстановиться. За это время. Варвар с чернокнижницей через короткий коридор проскочили в третью комнату. Она была самой большой, прямоугольной, и здесь големы отсутствовали. Зато в дальнем конце стоял алтарь, то есть замшелая плоская каменюка, на которой горел круг из зеленых рун. В центре круга что-то клубило с и м е р ц а л о Перед алтарем спиной гостям застыла колено п р е к л о н е н н а я фигура в плаще с капюшоном. Мико с д е л а л а ожидаемое. Опять с к о с т о в а л а демоническую пентаграмму, но теперь уже в коридоре, ведущем к этой комнате. Другого выхода отсюда не было. Они попали на последний участок подземелья плесени. Демон, загородивший проход, получил команду стоять на смерть и занялся големами, а фигура алтаря выпрямилась и повернулась. Аругар из культа древнего мрака, человек, колдун десятого уровня, босс подземелья. Под капюшоном горели узкие глаза. Колдон культист, как и весь Инстанс, казался заплесневелым и г н и л о с т н о м е р ц а л Взмахнув широкими рукавами, он воздел руки и гневно захрипел. Здесь, в тиши заброшенного подземелья, я призываю душу торфу, чтобы овладеть могуществом древних болот. Как посмели вы вступить под эти своды и помешать мне? А вот посмели! Звонко выкрикнула Мико, и пока топочущие в коридоре Големы не успели смять ее демона, бросилась в атаку. Егор, занеся кирку, тоже ломанулся на а р у г а р а но тот взмахнул руками, создав перед собой в воздухе темный круг, где поблескивали магические руны. Они растаяли вместе с кругом, а под з е м е л ь е пошло мелкими волнами, и Варвара с чернокнижницей отбросила назад. Внизу экрана побежал текст лога: «Рябь пространства. Колду на р у г а р нанес ч е р н о к н и ж н и ц е Мико 25 единиц астрального урона». Рябь пространства. Колдунаругар нанес Варваругору двенадцать единиц астрального урона. Не поняла, почему тебе урона вдвое меньше? Возмущенно завопила м и к о Егор а з а б о т и л о другое. Судя по шкале здоровья демона, извивающегося и дергающегося под ударами Големов, тому недолго осталось. Очень скоро все восемь мобов ворвутся в третью комнату. Пока он отвлекся на то, что происходило позади, Мика снова бросилась в атаку и снова поймала ответку в виде р я б и пространства, отшвырнувши ее назад. От демона уже почти ничего не осталось. Он стал полупрозрачным и сдерживал Големов из последних сил. Чернокнижница тоже, заметивши это, крикнула: "Блин, если вся эта толпа сюда ворвется, мы с ними не справимся". "Не могу к нему приблизиться", огрызнулся Егор. "У меня появилось новое заклинание после л о в а лапы". Приготовься атаковать. А что ты хочешь с д е т ь Приготовься атаковать чёртова колдуна! – перебила она. От неё аругару понеслось что-то извивающееся, небольшое, похожее на призрачное лицо, искаженное злобой. Оно врезалось в культиста, и тот в з в ы л дергаясь. Блуждающий дух, ч е р н о к н и ж н и ц а м и к о нанесла колдуну аругару 15 единиц урона тайной магией. Сбил и каст, атакуй! В этот момент демон пал и Големы с топотом ворвались в третью комнату. Егор, успевший приготовиться, бросил варвара вперед, врубил берсерка и сразу мельницу богов. Наверное, против одного аругар а с учетом т е п е р е ш н и х очков силы варвара она была уже не нужна. Как выяснилось, комбо проходило и с тем оружием, которое у него было в руках, то есть в данном случае с киркой. Жаль, что она не впитывала свойства мобов. Контратака плюс 25% п р о ц е н т о в к урону. Успешная серия м е л ь н и ц а богов. Бонус к урону плюс 15%. процентов. Критический урон. Вы нанесли колдуну Аругару 574 е д и н и ц ы совокупного физического урона. Колдун Аругар из культа древнего мрака убит. Плюс 65 очков опыта. Услышав сзади ругань и крики Мико, Егор развернул камеру. Обступивший ч е р н о к н и ж н и ц у големы во всю метелили ее кулаками, она отбивалась своим кинжалчиком, ь не имея уже маны н а к а с т Егор бросился на помощь, но все големы рассыпались, причем коми, ь из которых они состояли, в этот раз не стали собираться вместе. т у с к л о загорелись и пропали. Фу, выдохнул а Мико. Без босса адды не живут, а к алдуна мы завалили. Точно. Согласился е г о р Ну что, займемся добычей? Увы, Лут не впечатлил. С поверженного культиста выпало 20 смелочью кристаллов и квестовые наручи. Учитывая, что их надо было отдать квестгиверу для боса с под з е м е л ь я Лут выдался совсем печальным. Наручи, предмет не идентифицирован. Внимание, у предмета есть скрытые свойства. Обратитесь за разъяснениями к алхимику Мортану. Когда Варвар поднял наручи, игра выдала: "Задание таинственные наручи, первое в уникальной квестовой цепочке доспехи Веспы выполнено. Награда плюс 1 5 о очков опыта. Вам д о с т у п н о второе задание уникальной квестовой цепочки доспехи Веспы. Чудесные сапоги. Чудесные сапоги. Часть проклятых доспехов Веспы спрятаны в туманной тиши старого болота." о т ы щ и т е их. И снова о наградах не было ни слова. Хорошо хоть помимо самих шмоток система награждала опытом за выполнение квеста в цепочке. Вы достигли шестого уровня. Сила +2, очки характеристик +1, очки умений +1. Снова вложив очки в удачу и атлетику, Егор достал из слота карту водяной нежити. И картинка под з е м е л ь я побледнела, а карта развернулась поверх нее во всей своей чешуйчатой красе. Причем теперь на ней искрилась еще одна точка. Ты видишь? На всякий случай спросил Егор. Ага, ответила м и к у Карта открылась. Так, и что же получается? Получается, сапоги спрятаны на краю болота, примерно там, где мы с тобой недавно были, когда собирали цветы для алхимика. Точно. Кстати, ведь до того места недалеко, а? Егор отправил карту обратно в слот и повернул камеру так, чтобы видеть Мику, стоящую у алтаря. Круг магических рун на том месте угас. Вообще-то не очень далеко, подтвердил он. Ну вот, ты спешишь? Может, нам прямо сейчас туда? Отвлекшись от происходящего на экране телевизора, Егор кинул взгляд на настенные часы, которые показывали начало девятого, прикинул время и сказал: "Смогу играть еще около получаса. По крайней мере, мы можем добраться до болот, а там уж посмотрим. У тебя ведь тоже дела были, а нам еще наручу Мартану относить. Потом все с копом отнесем". Решила Мику. Идем.